Глава 86. Донна весь вечер просматривала списки пассажиров с Кипра за последние 2 недели. Как будто Джонни Гюнду смог прилететь под своим именем, но никогда не знаешь. Как не увлекательны были списки, но Донна вновь обращается к Инстаграму. Таёта уже история, но Карл не станет терять времени. С кем он теперь встречается? Донна прирождённый сыщик. с той женщиной с работы, Поппи, Поппи, которую он лайкнул в Фейсбуке, не просто лайкнул, а еще и подмигнул. Поппи, похоже, не способна снятся, не скосив глаза влево и не надувая губок. Нет, для Карла это слишком просто. Дона загоняет ее имя в служебный компьютер просто для проверки, но ничего не обнаруживает. Она знает, что пора ложиться, но из головы у нее не идет Пенни Грей. После собрания клуба. Элизабет сказала, что хочет ее с кем-то познакомить, и отвела в Ивы, в Оспис при Куперсдейском поселке. Они прошли по тихим бежевым коридорам с неяркими трубками ламп и морскими акварелями на стенах. Все это ужасно давило на душу, и обнадеживающий пучок цветов на дешевом столике медсестры был тут бессилен. Кто каждый день меняет здесь цветы? Этот бой проигран заранее, но что еще остается? Один раз Дона начала хватать ртом воздух. И вы тюрьма без выхода. Свобода здесь означает только одно. Они вошли в комнату, и Алисабад сказала: "Констебль де Фрейтус, я хочу представить вам инспектора следственного отдела Пенни Грей". Пенни лежала, укрытая легкой простыней до подбородка, а одеяло было отвернуто пониже. К ее носу и запястьям тянулись трубки. Донна как-то водили на школьную экскурсию в здание Лойд, где всё, что должно быть внутри, было снаружи. Ей больше по душе, когда всё аккуратно припрятано. Донна отдала ей честь. Инспектор: "Садитесь, Донна. Я подумала, что хорошо бы вас с ней познакомить. Мне кажется, вы поладите". Элизабет описала ей карьеру Пенни: "Толковая, настойчивая, неуступчивая". Она на каждом шагу натыкалась на преграды, поставленные её полом и характером, или скорее, неприемлевым сочетанием того и другого. Она пушечное ядро, сказала Элизабет. Я, понимаете ли, узкий клинок, а Пэни грубая сила. Не знаю, сможете ли вы теперь это в ней разглядеть. Донна взглянула на Пэни и подумала, что может Тогда в полиции было так заведено, продолжала Элизабет. От применения силы не отказывались. То есть так было заведено у мужчин. А Пенни это не пошло на пользу. Она так и не пробилась выше инспектора. Для тех, кто её знает, это абсурд. Ты согласен, Джон? Правда нелепо? Джон поднял глаза и кивнул. Способности пропали даром. Она не знала покоя и не давала покоя Донна, сказала Элизабет. А для меня это высший комплимент. Вот почему Пенни наслаждалась, разбирая старые дела. Наконец-то она была в своей стихии. Могла вести себя как слон в посудной лавке. Не приходилось соблюдать этикет, смеяться чужим шуткам и подавать чай. Донна видела, как ладонь Элизабет обхватывает руку Пенни. Элизабет, поймав её взгляд, кивнула. "Но мы не сдавались, да?" Пенни всё принимала и глотала, как говорится, без жалоб. "Жаловалась она часто", вставил Джон при всём уважении. Элизабет. "Ну да, она бывала темпераментной, когда хотела". "Очень целеустремлённый", согласился Джон. Когда они выходили, разделённые поколениями, но плечом к плечу и точно в ногу, Элизабет, обернувшись, к Донне сказала: "Вам виднее, Донна, но, наверное, не всякое сражение можно выиграть. И мне так кажется", согласилась Донна. Они пошли дальше в дружеском молчании, вышли изыв, с благодарностью вдохнули воздух внешнего мира. Вернувшись домой, здесь уже в самом деле её дом, Донна уже не может целиком сосредоточиться на Инстаграме. После визита вывы в ней поселились гордость и печаль. Хорошо было бы познакомиться с Пенни, по-настоящему познакомиться. Ко множеству причин, ради которых Донни хочется расколоть это дело, Дона добавляет: инспектор Пенни Грей мною гордилась бы. Джонни имеет отношение к убийству Тони Карана, а Мэтью Маки к Вентому. Элизабет посоветовала присмотреться к одному человеку из поселка. Бернард Котт. Донна записала имя. А Кости имеют ли они значение? Что скажете, Пенни Грей? Хорошо было бы закруглить всё дело. Достойная дань тем, кто был до тебя. Надо вернуться к списку пассажиров. Донна пролистывает последние фотки. Поппи теперь с головой ушла в исследования онкологии. Конечно, как же иначе? На то она и поппи